Глава четвертая. Ха-ха-ха! Да вы после этого и в зубной боли отыщите наслаждение. Вскрикните вы со смехом. А что ж, и в зубной боли есть наслаждение, отвечу я. У меня целый месяц болели зубы, я знаю, что есть. Тут, конечно, не молча злятся, а стонут. Но это стоны не откровенные, это стоны с ехидством. А в ехидстве-то и вся штука.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 он только напрасно себя и других надрывает и раздражает. Знает, что даже и публика, перед которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулаты, без вывертов, а что он только так со злости, с ехидства балуется».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 шенопан ну так пусть же я очень рад что вы меня раскусили вам скверно слушать мои подленькие стоны ну так пусть скверно вот я вам сейчас еще скверней руладу сделаю не понимаете теперь господа нет видно надо глубоко доразвиться и досознаться что